Томпсон Секретные дела Холмса Махинации барона Мопартьюи, Часть первая Что вам известно об алмазах Марсон? Внезапно спросил мой старый друг Шерлок Холмс. Было холодное, ветреное утро в конце марта 1887 года. Холмс уже несколько часов сидел молча, глубоко погрузившись в свое кресло у камина в состоянии полной прострации, из которого он, к моей тайной тревоге, не выходил несколько недель. Несколько раз он подолгу отсутствовал, иногда Несколько дней подряд, и я уже решил, что он занимается каким-то важным и сложным расследованием, о котором пока ничего мне не говорит. Но я и предположить не мог того, какие открытия будут сделаны в результате этого дела. Об алмазах очень немного, ответил я, откладывая Morning Post. Следующий вопрос Холмса был неожиданным. — Думаю, что имя барона Мопарчи вам ничего не говорит. — Никогда не слыхал о нем. Это наш новый клиент? Холмс издал короткий и громкий смешок. — Вряд ли, мой дорогой друг, его можно назвать моим клиентом. Это самый хитроумный мошенник во всей Европе. И моя задача состоит в том, чтобы разоблачить его. Может, вы помните, как в феврале ко мне пришел посетитель, который предпочел не называть своего имени. Поскольку дело было конфиденциальным, я попросил вас оставить нас вдвоем. Я видел, как он выходил из Кэба, когда мне надо было отправляться в свой клуб. Вы ведь, Холмс, говорите сейчас о э, высоком джентльмене средних лет и на переносице, которого поблескивала золотое пинсне, и на нем было пальто с мерлушковым воротником, не так ли? Холмс снова рассмеялся. На этот раз гораздо веселее. Потрясающий Батсон. Я вижу, вы стали весьма наблюдательны так вот. Джентльмен, которого вы точно описали, был никто иной, как министр финансов Франции, месье Анри Рожесар. Он прибыл в Англию для приватных переговоров с должностными лицами нашего казначейства по поводу ситуации, которая вызывает сильное беспокойство у европейских бизнесменов и политиков. Поскольку наше правительство не располагает достоверными сведениями, оно могло сделать очень немного. В частности, месье Рожесару посоветовали обратиться ко мне за консультацией. История, которую он мне поведал, совершенно потрясающая. Речь идет о некой крупной деловой фирме под названием Нидерландско-Суматрийская компания, учрежденной год назад бароном Мопартюи. Барон утверждает, что ему удалось открыть метод промышленного производства алмазов, неотличимых от природных, причем ювелирного качества. Разве это возможно, Холмс? Создание такого метода не так уж неправдоподобно. Семь лет назад шотландский химик из Глазго Джеймс Ханней Примечание. Джеймс Балантайн Ханай. Годы жизни 1885-1931. В 1943-1962 и в 1975 годах кристаллы, хранившиеся в Британском музее, подвергли более тщательной экспертизе, которая показала, что это натуральные, а не синтетические алмазы. Высказывались предположения, что кто-то из сотрудников Хане поместил их в трубку вместе со смесью. Попытки получения синтетических алмазов были безуспешными вплоть до 1953 года. Примечание человека первым обнаружившим данные рукописи доктора Орби Б. Ватсона. Подробно об обнаружении данных произведений описано в первом рассказе «Секретных дел Холмса. Преследование миллионера». М. выступил с аналогичным утверждением. Он поместил смесь из 4 миллиграммов лития, 10% очищенной костной муки и 90% парафина в запаянную железную трубку и 7 часов подвергал смесь сильному нагреванию в большой вращающейся печи. Из 8 экспериментов успешными оказались три, в результате которых были получены крохотные кристаллы, в то время определенные специалистами, как алмазы. Вполне возможно, что успех Анне побудил барона создать неподалеку от Гаги собственную лабораторию, И разработать аналогичный метод с использованием секретного ингредиента, который, по словам барона, находится в природных условиях только на Суматре. Откуда его приходится выписывать за огромные деньги? Отсюда и название «Нидерландско-суматрийская компания». По утверждению барона... Ему удалось получить в своей лаборатории не мелкие частицы алмаза, а камни, весом примерно с четверть карата, которые после ювелирной обработки превращаются в бриллианты и весят вдвое меньше. Барон также утверждает, что располагая он достаточными средствами для расширения лаборатории и усовершенствования метода, то мог бы производить еще более крупные алмазы. Для сбора денег Барон создал компанию и пригласил частных лиц стать инвесторами, чей минимальный вклад составляет... 500 фунтов стерлингов. Каждому, кто покупает одну акцию компании, вручается один небольшой необработанный алмаз с обещанием впоследствии, когда будут произведены необходимые усовершенствования, вручить еще более крупный алмаз. Барон действительно раздает акционерам алмазы. Нет ни малейших сомнений, Батсон. В этом-то и заключается вся хитрость. Любой эксперт засвидетельствует подлинность алмазов. Насколько мне известно, таким способом барону удалось заполучить более шестисот акционеров. Франции, Германии и Италии, которые вложили в его компанию весьма внушительную сумму более трехсот тысяч фунтов стерлингов. Как видите, затея барона играет на двух человеческих слабостях, жадности и стремлении к исключительности. Компания частная, Она не афиширует свою деятельность. И для того, чтобы стать держателем акций, необходимы солидные рекомендации. Переезжая из страны в страну, барон останавливается в лучших отелях и лично беседует с каждым потенциальным акционером. Не все считают риск оправданным. Тем же, кто решается, барон вручает алмаз и приглашает осмотреть лабораторию. Все посетители восторженно отзываются об увиденном, рассказывая о компании своим состоятельным друзьям и знакомым. Неудивительно, что у барона нет отбоя от мечт пытающих стать инвесторами его компании, и он лишь выбирает наиболее жадных и доверчивых. Уж им-то точно не интересно, какие методы использует барон. Кроме того, те, кто вложил свой капитал в компанию, ежемесячно получают бюллетень, в котором описываются успехи и достижения Нидерландско-Суматрийской компании, а по истечении шести месяцев каждый акционер в качестве доказательства получает более крупный алмаз. Поэтому никому и в голову не приходит заподозрить. Барона в мошенничестве. Примечание. В 1905 году француз Анри Лемуан объявил, что получил в своей лондонской лаборатории искусственные алмазы. Ему удалось добиться финансовой поддержки от Сэра Джулиуса Вайрхнера, южноамериканского финансиста и управляющего компанией De Beers. Однако различия между так называемыми синтетическими алмазами лимуана и природными камнями были так малы, что в конце концов именно это и вызвало подозрения у сэра Джулиуса. По окончании расследования лимуан был арестован и приговорен к шестилетнему заключению за мошенничество. Примечание доктора Орби Б. Уатсона Минуточку, Холмс, вмешался я. Но если компания мошенническая, то не производит же барон алмазы в своей лаборатории? Разумеется, не производит. В этом и состоит мошенничество. Но... Откуда тогда барон берет те алмазы, которые дарят держателям акций своей компании? Ведь они по вашему утверждению подлинные? Браво, Ватсон! Такой вопрос логичен. А ответ очевиден. Эти алмазы украдены? За последние несколько недель мне пришлось неоднократно побывать на континенте, чтобы детально ознакомиться с каждым делом о краже алмазов. Это была нелегкая работа, скажу я вам. Барон весьма искусно заметает следы, но после долгих изматывающих поисков я все же обнаружил, что три года назад последовало несколько краж со взломом у торговцев алмазами и ювелиров. В результате этих акций было похищено значительное количество необработанных алмазов. Все кражи со взломом осуществлялись профессиональным медвежатником – специалистам по взлому сейфов и выбирались страны на востоке Европы, такие как Россия и Польша, поэтому в газетах о них говорилось гораздо меньше, чем если бы подобные преступления были совершены, например, во Франции или Италии. Когда барон Моппертьюи основал свою компанию. Кто в Кёльне или Милане мог вспомнить о том, что за три года до этого в Санкт-Петербурге или Варшаве были совершены кражи со взломом? Ясно, что никому из акционеров компании такое и в голову не пришло. Поэтому товар не стоил барону ничего, а капитал, вырученный от продажи акций, он помещал на свой счет в швейцарском банке, номер которого был известен только ему. Проценты от капитала уходили на покрытие расходов самого барона, например, на оплату счетов за И расходов на содержание лаборатории приходилось барону платить и своим сообщникам двум так называемым специалистам, которые якобы занимались производством алмазов и профессиональному взломщику, который осуществлял кражу алмазов. Таким образом, компания не только полностью финансировала себя, но и увеличивала капитал с каждым новым инвестором. Разве это не остроумно, Ватсон? Какое бы презрение ни вызывало преступная деятельность барона, нельзя не восхищаться блеском ума, с которым было задумано это предприятие. Обрати он свой гений-финансиста на законопослушную стихию Барон стал бы вторым Рокфеллером или Ротшильдом. «Вы с ним когда-нибудь встречались?» — спросил я Холмса. «Однажды на приеме в Париже, как и следовало ожидать». Наш предполагаемый очаровательный мошенник великолепно говорит по-английски и обладает прекрасными манерами. По его утверждению, он происходит от младшей ветви Габсбургов. Я не смог проследить его происхождение по готскому альманаху. Примечание издаваемый в Германии Готский альманах публикует исторические и статистические сведения на немецком и французском языках о всех странах мира. Наибольшую известность Готский альманах получил за публикацию генеалогических деревьев европейских королевских семейств. Примечание доктора Джона Ф. Ватсона. Но думаю, что оно не столь лучезарно. Впрочем, каково бы ни было его происхождение, барон вскоре намерен прибыть в Лондон. И именно это обстоятельство вынудило месье Ржесара нанести визит в Англию. Три месяца назад. Барон перенес свою деятельность во Францию, сначала в Париж, а затем в Лион. Именно там барон и его компания привлекли внимание некоего месье Шаламона, владельца строительной фирмы, которого представили барону как потенциального инвестора. Но от услуг Шаламона барон отказался. Я Побывал в Леоне и поговорил с месье Шаломоном. Он полагает, что не был принят в число акционеров, потому что задавал слишком много вопросов барону относительно технических подробностей производства алмазов, интересовавших его как инженера. У Шаломона возникли подозрения. Кроме того, было задето его самолюбие, ибо вряд ли кому-нибудь понравится, если его сочтут, не заслуживающим доверия. Поэтому месье Шаломон, на свой страх и риск попытался выяснить, чем занимается Нидерландская суматрийская компания. К счастью, у него было несколько влиятельных друзей и... Волны, расходившиеся, как от брошенного в пруд камня, достигли министра финансов Франции, месье Рожесара. Месье Рожесар, в свою очередь, навел справки. И то, что он выяснил, его сильно встревожило. Только во Франции барону Мопертюи удалось рекрутировать более сотни состоятельных, уважаемых граждан, аристократов, бизнесменов, даже банкиров. Некоторые из них рекомендовали в качестве потенциальных акционеров и своих клиентов. Министр встал перед острой дилеммой. С одной стороны, о компании ходили только слухи и догадки. Никаких жалоб на ее деятельность ни от кого не поступало. Акционеры, казалось, были полностью удовлетворены своим положением. В такой ситуации отдать распоряжение о проведении официального расследования деятельности компании означало бы скандал. А что, если предприятие барона окажется законным. Он человек состоятельный, известный, со множеством знакомств и связей в самых высоких кругах. С другой стороны, если нидерландско-суматрийская компания все же мошенническое предприятие «Месье Рожесар», Вряд ли имеет право игнорировать слухи и позволять проходимцу дурачить частных французских граждан. Тайное расследование заняло бы много месяцев. Между тем, как я уже говорил, барон намеревался перенести свою деятельность в Англию. Взвесив все за и против, Месье Рожесава решил отправиться в Лондон, предупредить руководство британского казначейства о прибытии барона и просить помощи в проведении совместного расследования, которое доказывало бы виновность или невиновность барона. Об этом было сообщено моему брату с которым вы, Ватсон, не так давно встречались в ходе другого расследования. Примечание Доктор Джон Х. Ватсон впервые познакомился с Майкрофтом Холмсом, когда тот просил своего младшего брата, мистера Шерлока Холмса, расследовать странное дело мистера Меллоса. «Смотри, рассказ...» Случай с переводчиком. Точная дата этого расследования неизвестна. Знатоки датируют случай периодом от 1882 до 1890 года. Но как следует из сказанного выше, случай должен был произойти до апреля 1887 года. Примечания, доктора Джона Ф. Ватсона. Именно Майкрофт рекомендовал месье Рожесару обратиться ко мне. Теперь я перехожу к самой сути, Ватсон, и к причине, по которой я ввожу вас в курс данного высшей степени деликатного дела. Ожидается, что барон Мопертьюи появится в Лондоне через 2-3 дня, если он будет действовать в своем обычном стиле, то проживет в Англии месяца три-четыре, после чего отправится на завоевание новых территорий. Имеются вязкие основания полагать, что на этот раз э, в Соединенные Штаты Америки. Майкрофт склоняется к такому мнению, потому что в Штатах барон соберет у новых инвесторов все средства, какие только сможет, и тихо исчезнет, скрывшись по всей видимости в странах Южной Америки, где он без особого труда раздобудет себе новые документы на другое имя. Барон – человек весьма неглупый и понимает, что любой обман рано или поздно раскроется, поэтому важно чтобы барон как можно скорее предстал перед правосудием. У меня возник план, каким образом можно разоблачить барона, но для этого мне понадобится ваша помощь. — Можете рассчитывать на меня, Холмс, — с готовностью заметил я. Охотно помогу вам, чем только смогу. Я договорился встретиться с Майкрофтом в шесть часов у него в клубе. Я хочу, чтобы вы отправились вместе со мной. У брата имеется присланное месье Рожесаром по дипломатической почте рекомендательное письмо от некоего маркиза де Сент-Шамона» одного из наиболее влиятельных инвесторов барона, которого мне во время последнего визита во Францию удалось убедить в мошенническом характере деятельности нидерландско-суматрийской компании. С энтузиазмом новообращенного Маркиз согласился помочь в разоблачении барона в своем письме Он рекомендует барону Моппертьюи своего состоятельного знакомого сэра Уильяма маннерс в качестве потенциального инвестора. Вот вам Ватсон и предстоит сыграть роль сэра Уильяма. Мне? Вскричал я, пораженный Неожиданным предложением «Но почему мне Холмс?» «Да, вам, дорогой друг Причина очень проста Я не могу сыграть эту роль Поскольку встречался с бароном в Париже Человек он весьма проницательный И способен обнаружить обман Как бы тщательно я Не загримировался. Барон остановится в отеле Космополитен, где уже как-то брал номер Люкс. Примечание. В этом отеле у графини Моркер был похищен драгоценный камень. Смотри рассказ Голубой Карбункул. Примечание доктора Джона Ф. Ватсона. Напишите ему письмо на бумаге с вашим гербом из вашего лондонского дома. Приложите рекомендательное письмо от маркиза и попросите о встрече. Бумагу с родовым гербом сэра Маннерс -Хоупа я заказал заранее и устроил так, что ответ барона будет перехвачен. В назначенное время вы прибудете в космополитен, где вас проводит в покое барона. А что, если он спросит меня о маркизе? Несомненно, спросит своих инвесторов. Он изучает самым тщательным образом, но всегда из-под и самыми очаровательными манерами. Но и здесь не предвидится никаких проблем. Перед встречей я во всех деталях расскажу вам о маркизе, а заодно и о предках сэра Уильяма. Я ничуть не сомневаюсь, что барон включит вас в число инвесторов, Гарантия тому — рекомендательное письмо от маркиза. Подобно всем выскочкам, барон раболепствует перед своими клиентами-аристократами. Затем вы вручите барону банковский чек на 500 фунтов стерлингов и получите от него сертификат Нидерландско-суматрийской компании и Алмаз, якобы недавно изготовленный в гаагской лаборатории барона. При выполнении следующего пункта плана я могу рассчитывать только на вас, мой дорогой старый друг. Из справок, наведенных мной на континенте, мне известно, что барон не сдаёт похищенные алмазы в сейф отеля, а хранит их у себя в номере, по причине, на которой мне не хотелось бы сейчас останавливаться. Я непременно должен знать, где именно барон хранит алмазы. Поэтому я придаю столь огромное значение вашему участию Когда барон выйдет из комнаты, чтобы выбрать алмаз для вас. Постарайтесь быть максимально наблюдательным и точно установите, где именно он прячет сокровища. "Но вы требуете от меня невозможного", Холмс, — запротестовал я. "Если барон Выйдет в соседнюю комнату и прикроет за собой дверь, то я решительно ничего не смогу выяснить. «Я признаю, что перед вами стоит нелегкая задача, но я не могу согласиться с тем, что она невыполнима. Какие-то зацепки все равно должны быть». О месте, где барон хранит алмазы, можно догадаться, например, потому, как долго он будет отсутствовать, выйдя из комнаты. Обнаружить тайник поможет едва слышанный скрип выдвигаемого ящика или позвякивание ключа в замке, о многом могут рассказать какие-нибудь мелочи. В костюме барона, например, складки на брюках означали бы, что барону пришлось опуститься на колени, а пыль на рукаве, что барону пришлось протянуть руку в какой-то дальний уголок, куда давно не заглядывала горничная. «А если мне ничего не удастся выяснить?» «Тогда мне придется все выяснять по ходу дела самому», – пожал плечами Холмс, – «что не совсем желательно». «Барон не хранит алмазы в металлической шкатулке, так как никогда не возит ничего похожего с собой. Алмазы должны быть спрятаны у него в номере, где-то в таком месте» которое он сам считает надежным, ведь барон не делает секрета из своего богатства и потому должен представлять лакомую добычу для воров. А теперь, мой дорогой друг, прервал свои рассуждения Холмс, самое время взять Кэп и отправиться на встречу с Майкрофтом. Он сам очень пунктуален и ожидает от других такой же вежливости. Майкрофт ждал нас в маленькой гостиной, единственном помещении клуба «Диоген», в котором разрешалось принимать посетителей. В отличие от своего младшего брата, Майкрофт был полным мужчиной крепкого сложения с крупными чертами лица. Если мой друг Шерлок Холмс энергичен, то Майкрофт величаво медлителен. Казалось, общим у братьев был только острый проницательный взгляд, который Майкрофт не спускал с меня, как только увидел, что я сопровождаю Шерлока Холмса. Впрочем, это не помешало ему сердечно приветствовать нас и пожать мне руку. Итак, доктор Ватсон согласился сыграть роль сэра Уильяма. Удовлетворенно проговорил Майкрофт, усаживаясь в кресло. Это очень мудрое решение, дорогой Шерлок. Надеюсь, вы простите меня, доктор, если я скажу, что вы производите впечатление человека безгранично доверчивого. Именно так и должен выглядеть аристократ, готовый выбросить свои деньги на мошенническое предприятие. Теперь о деталях. Э, вот рекомендательное письмо от маркиза. Его доставили сегодня утром дипломатической почтой на Foreign Office. Вот банковский чек на 500 фунтов стерлингов не недостает только подписи сэра Уильяма. Счет на его имя уже открыт в Кенсингтонском отделении у Сильвестра. Кроме того, инспектору Грегсону Уже сообщены все необходимые ему факты, однако он бессилен что-либо предпринять. Без улик, надежных, неопровержимых улик, способных выдержать самое пристрастное и придирчивое судебное разбирательство, это очень важно. Барон Мопартьюи преступник международного масштаба и должен быть пойман и осужден. Иначе разразится скандал, который будет иметь далеко идущие политические и финансовые последствия, причем не только в Европе. Я не знаю, как вы намереваетесь раздобыть улики. Ясно только, что сделать это будет нелегко. — Я тщательно обдумывал этот вопрос, — начал было Холмс, но брат прервал его, предостерегающий, подняв руку. — Предпочитаю оставаться в неведении, мой дорогой мальчик. Только прошу тебя, не забывая о том, что у барона множество клиентов в самых высоких кругах. Если ты нарушишь закон и будешь пойман, я смогу оказать тебе весьма ограниченную помощь. Вряд ли нужно говорить о том, что мне совсем не хотелось бы увидеть тебя за решеткой. С этими словами Майкрофт встал пожал каждому из нас руку и, бросив на меня все тот же оценивающий взгляд, которым встретил мое появление, удалился. Было совершенно очевидно, что Майкрофт сомневался в моей способности успешно собрать неопровержимые улики против барона и передать его в руки правосудия. Именно скептис Майкрофта преисполнил меня решимостью доказать, что он заблуждается. Едва мы вернулись на Бейкер-стрит, как я с головой погрузился в приготовление к осуществлению задуманного плана. Прежде всего, письмо от сэра Уильяма нужно было переписать на специально заказанный Холмсом для этого случая почтовой бумаги с гербом в правом верхнем углу и адресом на Грасонверсквер. Я приложил к нему рекомендательное письмо от маркиза, запечатал в конверт и написал, что оно адресовано барону в отель Космополитен. Холмс вызвал рассыльного, и тот отнес письмо на почту. Ко времени прибытия барона в Лондон письмо уже будет ожидать его в отеле. Следующая часть плана потребовала больше времени. Холмс с присущей ему обстоятельностью посвятил меня во все детали моего знакомства с маркизом. Холмс подготовил целый трактат, где все было расписано специальными заголовками. Трактат охватывал все аспекты моих взаимоотношений с маркизом. Следующие несколько дней я провел тщательно штудируя трактат и запечатлел в своей памяти столько подробностей из жизни сэра Уильяма и Маркиза. Маркиза, что оба джентльмена под конец стали казаться мне близкими друзьями. Так я узнал, что маркиз частенько посещает Лондон, где у него есть дом в районе Мейфер, и что я, сэр Уильям, имел обыкновение встречаться с ним в клубе Карлтон, членами которого мы оба состоим. Примечание. Клуб «Карлтон» находился на пел недалеко от клуба Диаген. Сэр Джеймс Джемери был членом клуба «Карлтон». Смотри рассказ «Случай с переводчиком». Примечание доктора Джона Ф. Ватсона. Каждый вечер Холмс экзаменовал меня на знание мельчайших фактов из жизни обоих джентльменов со строгостью неумолимого прокурора. Между тем барон прибыл в Лондон и остановился в отеле «Космополитен», где получил мое письмо. Через три дня от него пришел ответ, адресованный сэру Уильяму на Гроссонвер Сквер, и перехваченный инспектором Грегсоном, сыщиком из Скотланд-Ярда, которому было поручено официальное расследование. В своем письме. Барон предлагал мне, то есть сэру Уильяму, встретиться в его номере отеля «Космополитен» через два дня в три часа пополудни. — Наживка проглочена, Батсон! — воскликнул Холмс, потирая в восторге руки. — Менее чем через неделю мышеловка захлопнется, а теперь, мой дорогой друг... Вернемся к нашим трудам, ибо к пятнице вы должны знать свою роль на зубок. Наша игра, вопросы и ответы продолжалась и в пятницу до того самого момента, пока мне не нужно было отправиться на свидание с бароном. Последний вопрос Холмс задал мне, когда я взял шляпу и трость. Как Зовут любимую собаку маркиза Уотсон Жустиан, — ответил я, — это режиссер подаренный ему женой. — Превосходно! Мне остается только пожелать вам удачи. Очень многое зависит от того, как вы справитесь с этим делом. Часть вторая На путствие Холмса все еще вертелось у меня в голове, когда я прибыл в отель «Космополитен» и посыльный проводил меня в люкс барона на втором этаже. Едва я постучал, как дверь тотчас же отворилась, и на пороге появился барон Мопертюи. — Мой дорогой сэр Уильям, очень рад э, нашему знакомству! — воскликнул он и сердечно пожал мне руку. Барон был высокоростом, плотного сложения, чисто выбритым мясистым лицом. Несмотря на некоторую тяжеловясность, он двигался с удивительным изяществом и легкостью. Что касается возраста, то я дал бы ему на вид лет 50 с небольшим. Думаю, барона можно было охарактеризовать одним словом. Гладкий. Серебристые волосы, зачесанные назад широкого красивого лба, костюм, облегавший фигуру барона, явное произведение искусства превосходного портного, руки у барона были маленькими и пухлыми, как у женщины, и такие же мягкие и нежные. Я заметил на мизинце левой руки широкий золотой перстень с выгравированными инициалами. Холмс предупреждал меня об умении барона очаровывать собеседников, которые Он проявил с первых же мгновений в полной мере, хотя я вполне осознавал, что за приятными, обворожительными манерами скрывается проницательный, острый ум. Особенно заметно это было по глазам. Ярко-голубые они, казалось, излучают доброжелательность, но зрачки были цепкими, как буравчики. Барон внимательно изучал меня. — Прошу вас, садитесь, — пригласил он изящным движением руки, указав на кресло, — не хотите ли бокала шампанского? Я хотел было отказаться, ссылаясь на то, что не пью в столь ранний час, но барон отклонил мои возражения, добавив с улыбкой. «По маленькому бокалу, сэр, чтобы отпраздновать столь радостное для меня событие, ведь это большое удовольствие встретить друга маркиза де Сен-Шамона. Как поживает, дорогой Филипп? Надеюсь, он в добром здравии». «Полагаю, что так», — ответил я, принимая бокал. Когда я в последний раз получил от него известие, он был в превосходном здравии. Вы переписывайтесь с ним. Время от времени. А когда в последний раз видели дорогого маркиза? Несколько лет назад э, в клубе Карлтон, ответил я. Маркиз приезжал тогда по делам в Лондон. — Ах, да. Ведь у него собственный дом на Найтсбридже, насколько я помню. — В Майфере? Э, — Да, э, прошу прощения. Он получил его в наследство от своей бабушки-англичанки. — Вы ошибаетесь, барон? Двоюродная бабушка, Киза была замужем за покойным лордом Олфертоном. Как хорошо, что Холмс основательно подготовил меня к экзамену, который барон проводил с таким непринужденным видом и столь изящно, будто мы обмениваемся любезностями о наших светских знакомых. Лещу себя мыслью, что успешно прошел первую проверку, равно как и последовавшие затем вопросы о предках сэра Уильяма, казалось барон. Остался доволен моими ответами. Встав, он сказал. — Мой дорогой сэр Уильям, я надеюсь, вы простите мою несдержанность я. Забросал вас вопросами Маркиз де Сен-Шамон Несомненно Объяснил вам Как много джентльменов Стремятся стать инвесторами Моей компании Я выбираю лишь наиболее достойных К этому меня Обязывает чувство Ответственности Перед акционерами Среди которых есть Представители самых Знаменитых европейских фамилий Поэтому мне доставляет особое удовольствие пригласить вас присоединиться к нашему изысканному сообществу, сэр Уильям. Итак, позвольте поздравить вас с вступлением в ряды акционеров Нидерландско-суматрийской компании. Замерев на секунду по стойке смирно, барон отвесил мне легкий поклон. Я тоже поднялся с кресла, правда, не так изящно, как барон, с улыбкой на лице и со скрытой усмешкой, наблюдая за комедией, которую мы оба разыгрываем. Каким дьявольским коварством надо обладать чтобы еще и поздравлять тех, кто решил вложить деньги в его мошенническое предприятие. — А теперь, — маркующим голосом проговорил барон, дружески взяв меня под локоть и подводя к столу у окна, — Нам необходимо покончить с некоторыми формальностями, сэр. Если вы ничего не имеете против того, чтобы внести свой взнос прямо сейчас, я буду счастлив выдать вам сертификат акционера нашей компании. Я подписал банковский чек на 500 фунтов стерлингов, и барон извлек из ящика письменного стола пергаментный свиток, на котором под каллиграфически выведенным затейливой вязью названием «Нидерландско-суматрийская компания» красовалась эмблема этой компании в виде золотого орла с распростертыми крыльями. Мопартьюи, единым росчерком пера, оставил свою подпись. Затем мы оба обменялись документами с торжественностью глав двух государств, передающих друг другу экземпляры важного международного договора. — Вы не пожалеете об этом, сэр Уильям, — заверил барон. — Обещаю, что через год, когда в моей лаборатории в Гаге мы развернем производство Алмазов величиной в один и даже два карата. Стоимость ваших акций многократно превзойдет начальную. Что же касается алмазов, то сейчас вы получите возможность своими глазами убедиться в их превосходном качестве. Оставив меня у стола, Барон пересек комнату и скрылся за дверью, ведущей в спальню, тихо притворив за собой дверь. Очень быстро он вернулся, но никаких признаков, позволивших бы мне определить, где именно барон хранит краденые алмазы, я не обнаружил, их просто не было. Этих улик-признаков, ни складок на брюках, ни пыли на рукаве, ничего. В одной руке у барона был замшевый мешочек, стянутый шнурком, в другой — футляр для ювелирных изделий из синего бархата с вытесненной на крышке эмблемой нидерландско суматрийская компания». Положив мешочек и футляр на стол, барон извлек из нагородного кармана платок и расстелил его на столе. Затем, развязав мешочек, он высыпал на квадрат из синего шелка его содержимое. Камни легли небольшой горкой, переливаясь на ярком свете лившемся из окна. «Не правда ли они великолепны?» Тихо спросил он, почти благовейно касаясь алмазов пухлым пальцем. «Какая игра! Какой блеск! А ведь они еще без огранки! Представьте себе, сэр Уильямс, что они огранены, отполированы и вставлены в ожерелье, украшающее шею, — Прекрасные женщины! Они засверкают и заиграют, как созвездие на небе. А теперь выбирайте, мой дорогой сэр, любой камень, который вы выберете, будет вашим. Он мягко провел рукой по алмазам, разровняв их в один слой, отчего каждый камень брызнул ослепительно яркими огнями. Должен признаться, что напряжение момента и магия, который барон обставил инвестирование своего мошеннического предприятия, невольно захватили меня, хотя я, как мне казалось, был основательно подготовлен и не забывал ни на миг, что все это не более чем тщательно продуманное надувательство. Весьма неуверенно я указал на один из камней, который, как мне казалось, сверкал ярче других. — Великолепный выбор, — одобрительно воскликнул барон. — Я вижу у вас превосходный вкус, сэр Уильям. — Вы остановили свое внимание на замечательном образчике алмазов? Подхватив Выбранный мной камень, лежавшим на готове пинцетом, барон ловко вложил его в синий бархатный футляр, выложенный изнутри белым шелком и, снова поклонившись, вручил его мне. — Для меня было высокой честью познакомиться с вами, сэр Уильям, и приветствовать вас уже как одного из акционеров. Нидерландско-суматорской компании. Церемония была окончена. Через несколько мгновений я должен был покинуть номер, и всякая возможность выяснить что-либо о том, где барон хранит алмазы, казалась мне навсегда утраченной. А Холмс так рассчитывал на мою помощь. Я не справился с порученным делом, и от этого горького сознания, охватившее было меня чувство возбуждения, сменилось глубокой апатией и разочарованием. Я с трудом удержал на лице вежливую улыбку. Мы пожали друг другу руки, и когда я повернулся к дверям, то случайно снова бросил взгляд на алмазы, лежавшие на столе. Ясно, что как только я уйду, барон соберет их в замшевый мешочек и спрячет в укромном месте, которое мне так и не удалось обнаружить. И только тогда, в последний момент, я обратил внимание на замшевый мешочек рядом с алмазами. Раньше я его просто не замечал. Ничего необычного в нем не было, разве что крохотное ржаво-коричневое пятнышко возле самой горловины. Но едва я разглядел это пятнышко, как барон снова взял меня под локоть и открыл дверь. Мне не оставалось ничего другого, как распрощаться и уйти. Часть третья Вернувшись на Бейкер-стрит, я застал Холмса, расхаживающим взад и вперед по комнате в состоянии сильного нервного возбуждения. «Ну как, Ватсон?» — нетерпеливо спросил он, едва я переступил порог. «Боюсь, что мне почти ничего не удалось узнать, Холмс», — признался я с тяжелым сердцем. «Сколько времени!» Он пробыл в спальне. — Около полутора минут. — Это значит, — прокомментировал Холмс, и лицо его немного посветлело, что тайник с алмазами должен быть легко доступен. — Слышали ли вы что-нибудь? Ни — Не звука. — Заметили ли вы что-нибудь необычное в его внешности? — Боюсь, что ничего. Холмс опустился в кресло у камина, и лицо его снова помрачнело. — За исключением, может быть, — начал я неуверенно, — за исключением чего? — Сущего пустяка, мелочи, о которой вряд ли стоит упоминать. Позвольте мне судить об этом. Что именно вы имеете в виду? Крохотное пятнышко на мешочке, в котором хранились алмазы. Пятнышко? Какое пятнышко? От чего оно ну, не знаю. Совсем крохотное пятнышко, Холмс. С горчичное зернышко не больше. Какого цвета? Коричневая? Светло-коричневая? Темно-коричневая? Ну уже, Батсон, не тяните, говорите точнее! Темно-коричневая! Холмс вскочил с кресла и снова принялся расхаживать по комнате, сосредоточенно нахмурив в брови и нервно стискивая руки. На ходу он бормотал себе под нос. Темно-коричневое пятнышко не чернила, может быть, масляная краска, маловероятно, какой-то краситель, вряд ли. Внезапно Холмс хлопнул себя ладонью по лбу и сердито воскликнул. Ну, конечно же, что же я за идиот? Ответ очевиден. Ботинки? Ботинки? Удивленно переспросил я. Да, Ватсон, ботинки. Точнее, крем для обуви. Что еще из джентльменского гардероба может оставить крохотное коричневое пятнышко, подобное тому, что вы описываете? Должно быть, барон хранил свои алмазы в какой-то паре коричневых ботинок в выдолбленных изнутри каблуках единственной части ботинок, в которой можно устроить тайник. Это старый трюк контрабандистов — прятать небольшие предметы в каблуках. Барон был почти застрахован от кражи. Ни одному вору не придет в голову, красть ботинки, когда есть более дорогие вещи. Мой друг был очень доволен. Пожав мне руку, Холмс добавил «Мой дорогой доктор, вы превосходно справились сегодня со своей трудной задачей. Я сам не мог бы сделать это лучше». Я был счастлив от похвалы Холмса, так как Чувствовал, что он говорит совершенно искренне. Впрочем, льстить кому бы то ни было, источать незаслуженные похвалы, будь то даже сиятельная особа, было совсем не в духе Холмса. Все его похвалы неизменно были заслуженными. А теперь, Ватсон, займемся алмазом, который Презентовал вам барон. Могу я взглянуть на камень? Я передал Холмсу синий бархатный футляр. Он нетерпеливо вынул алмаз и принялся рассматривать его в лупу, которой обычно пользуются ювелиры. — Он фальшивый? — спросил я, думая, что Холмс ищет признаки подделки. — Нет, самый подлинный. Барон дарит только настоящие камни, — заверил меня Холмс, укладывая алмаз в футляр и возвращая его мне. Не могу сказать с уверенностью, но мне показалось, будто на лице Холмса мелькнуло разочарование. Но длилось это какое-то мгновение, и прежде чем я Успел осведомиться о его причине, Холмс перешел к моей беседе с бароном. Распросив меня самым подробным образом, он поздравил меня и с успешным проведением трудной беседы. В следующие восемь дней не произошло решительно ничего такого, что продвинуло бы дело и Холмс снова погрузился в состояние мрачной меланхолии, которая обычно овладевала им в момент вынужденного бездействия. Настроение его ухудшилось настолько, что я стал опасаться, как бы мой друг не прибег к искусственным стимуляторам, от которых я безуспешно пытался его отучить. Примечание. В своих записках доктор Джон Экс Ватсон неоднократно упоминал о пагубной привычке мистера Шерлока Холмса впрыскивать в себе семипроцентный раствор кокаина, а иногда и героина. Смотри рассказы среди прочих «Этюд в багровых тонах», «Знак четырех» и «Скандал в богемии». Примечание доктора Джона Ф. Ватсона Я с облегчением вздохнул, когда в следующую субботу за завтраком нам принесли письмо, которое он с таким беспокойством ожидал, судя по тому, как нетерпеливо он разорвал конверт и пробежал взглядом по строчкам. Патовая ситуация, наконец, разрешилась. Марцин воскликнул: "Он, партия продолжается". Опрометью бросившись в спальню, Холмс вернулся минут через десять, полностью одетым и с небольшим чемоданчиком в руке. "Вы уезжаете?", спросил я в недоумении. "Только на четыре дня". — Я вернусь в среду утром. Прошу вас, сообщите миссис Харсон о моем отъезде и попытайтесь в среду вечером быть свободным. — Почему, Холмс? — Потому, мой дорогой друг, что к этому времени я хочу иметь на доске все мои фигуры, чтобы сделать последний ход. И объявить барону шах и мат. В следующее мгновение дверь гостиной захлопнулась за ним. Я с нетерпением ждал возвращения Холмса. Мне было любопытно узнать, что имел в виду мой друг, когда вдруг заговорил о шахматной партии, и как именно. Он намерен нанести барону решающий удар. Вернуться в среду утром Холмс не успел, но в 4 часа дня я услышал знакомые шаги. Он, как всегда, энергично поднимался по ступеням. «Опаздывайте, Холмс», — заметил я, когда он вошел в гостиную. «Тысяча извинений!» Радостно ответствовал он. Надеюсь, вы за меня не беспокоились. Разыгрался шторм, и Пакетбот прибыл в дувор с опозданием. Так вы снова были во Франции? На этот раз я во Франции не останавливался, а побывал там только проездом в Будапешт. Будапешт? «А что, скажите на милость, вы делали в Будапеште?» Встречался с неким мистером Йожефом, присутствие которого в Лондоне существенно для задуманного мной плана. Дело в том, что мистер Йожеф по профессии ювелир-художник. Три года назад его дом был ограблен, Предположительно, одним из подручных барона Моппертьюи были похищены необработанные алмазы. Из шестнадцати опрошенных мной ювелиров и торговцев алмазами только мистер Йожев заявил, что готов опознать украденные у него камни, если не все то, по крайней мере, некоторые из них. По счастливому для меня стечению обстоятельств мистера Йожев, который сам создает эскизы своих украшений и изготавливает их, незадолго до ограбления получил заказ на браслет от одного из своих состоятельных клиентов. Браслет предназначался в качестве подарка по случаю совершеннолетия дочери заказчика. Из имевшихся у него алмазов мистер Йожев отобрал 21 камень, подходивший друг другу по величине и цвету, и отложил в сторону, отметив предварительно индивидуальные особенности, каждого из них, опасаясь, как бы эти камни случайно не были спутаны с другими. Мистер Ёжев пометил их, поставив на каждом алмазе незаметную для вооруженного глаза царапинку. Но прежде, чем он успел приступить к работе над браслетом, его мастерская была ограблена и помеченные камни вместе с дюжиной других похищены. Мистер Йожев не сомневается, что сумеет опознать свои алмазы. Я возлагал большие надежды на то, Уатсон, что среди розданных бароном алмазов окажется хоть один с сарапинкой, но, к сожалению... Ни один из них, в том числе и ваш, не оказался помеченным. Следовательно, украденные в Будапеште камни все еще находятся у барона. Учитывая все сказанное, я не вижу другой альтернативы, как осмотреть его тайник и тем самым получить решающую улику. Я должен сам совершить кражу со взломом. Только так я смогу доказать виновность барона. Но, Холмс, подумайте о риске, которому вы себя подвергаете, — воскликнул я. О, мой дорогой друг, никакого риска не будет. Сегодня утром я... Получил письмо от маркиза де Сент-Шамона. Он сообщает, что по моей просьбе прибыл в Лондон и уже написал барону Мопортьюи, приглашая того отобедать вечером у себя в Мейфе. Разумеется, приглашение было бароном принято. Обед назначен на половину восьмого. Поэтому я рассчитываю, что барон самое позднее в четверть восьмого покинет отель, после чего я смогу беспрепятственно проникнуть в его номер и похитить алмазы. Я предусмотрительно заказал номер люкс по соседству с апартаментами барона. Как только камни окажутся в моих руках, я быстро вернусь в свой номер, где мистер Ежов осмотрит их. Если ювелир обнаружит свои алмазы, а я абсолютно уверен, что так и будет, то вина барона будет доказана. С другой стороны, если среди алмазов барона не окажется ни одного помеченного царапинкой, то я просто незаметно верну их в тайник, и барон ни о чем не узнает. — Холмс, но я уже не говорю о физической опасности, но подумайте о юридических последствиях, — возразил я. — Ведь вы нарушите закон. «Помните, брат предупреждал вас, что он мало чем сможет помочь, если вы приступите закон. Вы поставите на карту всю вашу карьеру и репутацию. Прошу вас, обдумайте все еще раз. Почему бы вам не известить о своих подозрениях инспектора Грексона? и не предоставить ему провести расследование на законных основаниях? Нет, Ватсон, на это я никак пойти не могу. Предположим, что я ошибаюсь, и краденные алмазы спрятаны не в ботинках барона. А если среди камней, хранящихся в тайнике, нет, Меченых, и они хранятся где-то на континенте. Тогда я не только провалю все задуманное мной предприятие, но и предупрежу барона о наших подозрениях. Такой поворот событий крайне опасен, поэтому я должен убедиться в надежности улик до того, как... Грегсон произведет арест, в такой игре ставки слишком высоки. Но все же, хочу немного вас успокоить. Я предпринял кое-что, дабы придать хотя бы части моих действий законный характер. Утром я отправил в Скотланд-Ярд записку инспектору Грексону с просьбой прибыть сегодня же вечером с несколькими его коллегами в отель Космополитен, имея при себе ордер на обыск. Правда, я не сообщил Грексону никаких сведений, кроме того, что надеюсь заполучить улики, доказывающие виновность барона, и у меня есть свидетель, готовый дать показания под присягой. Если я прав, и камни находятся там, где, по моим соображениям, барон хранит краденные алмазы, то у Грексона будет возможность самому найти их во время законного обыска и арестовать Брода. Если же я ошибаюсь, то никаких действий со стороны властей в лице инспектора Грексона и его коллег из Скотланд-Ярда предпринято не будет. Мне останется только извиниться перед Грексоном за напрасную трату времени и изобрести нечто иное, что позволит загнать барона в угол. Именно поэтому я не вижу сейчас другого решения, как только самому проникнуть в номер барона и на время выкрасть. — Тогда я пойду с вами, — решительно заявил я. — Вы этого не сделаете, друг мой. Если хотите, можете проводить меня в отель, но вы останетесь в моем номере и не сделаете из него ни шагу. — Нет. Как только вы отправитесь в номер барона, я «Немедленно последую за вами!» «Но нельзя же быть таким упрямым!» — воскликнул Холмс, и вид у него при этом был несколько обеспокоенный. «Как мне разубедить вас?» «Никак, Холмс, я твердо решил. Вы часто называли меня своим коллегой, и я очень гордился этим высоким титулом. Та же самая гордость не позволяет мне оставить вас в беде. — Не вижу смысла спорить, — произнес Холмс, улыбаясь и протягивая мне руку. — Вы выгорливаться. Мы станем партнерами по преступлению. Надеюсь, нам не придется сидеть рядом на скамье подсудимых. А теперь поговорим о деталях моего плана. Ровно в шесть я отправлюсь в пансион в Челси, где меня будет ждать мистер Йожев. Вместе с мистером Меласом, с которым вам доводилось встречаться и прежде. Примечание. Мистер Мелас грек. Полиглот, свободно владеющий почти всеми языками, выступает в качестве присяжного переводчика на суде и обслуживает иностранных гостей в Лондоне. Именно его представил мистеру Шерлоку Холмсу старший брат мистер Майкрофт Холмс в связи с расследованием по делу, которое впоследствии было описано доктором Джоном Экс Ватсоном в рассказе Случай с переводчиком Примечание доктора Джона Ф. Ватсона Мистер Мелс согласился быть переводчиком, так как мистер Йожев говорит только по-венгерски. Вам лучше всего присоединиться к нам в номере после того, как барон отправится на обед с маркизом де Сен-Шамоном но прежде я попрошу миссис Хадсон подать нам обед пораньше, чтобы мы могли подкрепиться так, как вечер предстоит долгий и беспокойный. Как только мы пообедали, Холмс отправился в Челси, а я через полчаса в отель Космополитен. На досуге я еще раз обдумал свою роль в плане, разработанном Холмсом, и ничуть не сожалел о решении сопровождать моего старого друга. Из моей встречи с бароном я вынес впечатление, что перед нами хитрый и необычайно умный противник обладающий достаточными силами и средствами, чтобы нанести ответный удар каждому, кто встанет у него на пути. По отзывам Майкрофта, барон был международным преступником высшего ранга, арест которого позволил бы предотвратить скандал общеевропейского масштаба. Именно последнее соображение вызвало у меня наибольший трепет. Подобно альпинисту, созерцающему вершину горы, которую собирается покорить, я испытал сильнейший азарт при мысли о подстерегавших опасностях, но от этого жаждал их еще сильнее. Часть четвертая. В отеле «Космополитен» меня привели в номер «Люкс» на втором этаже. «Входите, Ватсон!» — приветствовал меня Холмс и провел в комнату, где уже сидели двое джентльменов. «Излишне представлять вам мистера Мелоса, вы с ним уже встречались, а это мистер Йожев из Будапешта. С ним вы еще не знакомы. Мистер Йожев, доктор Уотсон, мой коллега», — продолжал Холмс, улыбнувшись и сделав едва заметное ударение на слове «коллега». Я обменялся рукопожатием. Сначала с мистером Мелсоном невысоким, плотно скроенным человеком с оливкового цвета кожи. Он переводил все сказанное своему компаньону. Мистер Йожев был постарше. Он явно еще не успел прийти в себя от переезда из своей ювелирной мастерской в Будапеште в лондонский отель. Ювелир? бросал тревожные взгляды на Холмса, как собака, которая, оказавшись в незнакомом окружении, не сводит глаз с хозяина, как бы черпая уверенность при виде знакомого лица. Холмс был в превосходном настроении и явно стремился как можно скорее покончить со светскими условностями. «А теперь Уатсон!» Если вы еще настаиваете на том, чтобы отправиться со мной, мы пойдем искать ботинки барона, сыграем в разновидность старинной игры — поиски клада. Холмс вышел в коридор и, пройдя несколько футов, отделявших его номер от номера барона, остановился, и убедившись что поблизости никого нет вставил в замочную скважину отмычку дверь отворилась в комнате где я впервые встретился с бароном мопперти было темно освещал ее только уличный фонарь за окном но в спальне где занавеси были опущены горел свет Холмс бросился к большому стеклянному шкафу и распахнул его дверцы. Под множеством костюмов, развешанных на плечиках, среди тщательно вычищенной обуви стояли коричневые ботинки. С тихим торжествующим возгласом Холмс вынул их из шкафа и принялся внимательно осматривать каблуки. «Видите, Ватсон, — показал он мне, — каблуки чуть выше, чем обычно. Барону сшили эти ботинки на заказ. А взгляните сюда, у самой подошвы добавлен еще один, особенно толстый слой кожи. Видите? Я думаю, именно здесь находится тайник» где хранятся краденные алмазы. Крепко ухватив правый ботинок за каблук, Холмс повернул нижнюю часть каблука движением, каким вывинчивают штопор, открывая бутылку с вином. Мало-помалу каблук поддался, отошел от подошвы, и мы увидели скрытую в нем полость, в которой лежал Небольшой мешочек из замши. Левый каблук поддался точно таким же образом, и в его тайнике мы обнаружили еще один мешочек. «Неплохой улов!» — воскликнул Холмс, опустив оба мешочка в карман. «Мы почти у цели, Батсон. Нам остается лишь узнать» компетентное мнение мистера Йожефа, и в наших руках окажется неопровержимая улика против барона. Поставив ботинки на место, Холмс поспешил прочь, не забыв запереть за собой номер. Едва мы очутились у себя, как Холмс, не мешкая ни секунды, приступил к осуществлению следующего этапа своего плана. Детективу, по его же собственным словам, не терпелось узнать компетентное мнение мистера Йожефа, который сидел за столом у окна, аккуратно разложив перед собой пару пинцетов, ювелирную лупу, крохотные бронзовые весы и квадратный кусочек черного фетра, на которой он высыпал содержимое замшевых мешочков. Мистер Ёжев сразу же приступил к работе. Он брал алмазы один за другим, внимательно осматривал их в лупу и откладывал в сторону. Мы стояли рядом, затаив дыхание, и с любопытством следили за его манипуляциями. Время от времени Он подвергал камни особенно строгому и придерчивому осмотру и даже взвешивал на весах, затем, сверившись со своей записной книжкой, откладывал такие алмазы от отдельно. Общее число необработанных камней, по моим оценкам, достигало более трехсот, и каждый алмаз – Нужно было медленно и тщательно осмотреть. Никто из присутствующих не говорил ни слова. Минута проходила за минутой, и сначала мистер Меллес, а потом и я, утратив интерес к однообразным операциям, которые проделывал мистер Йожев, стали тихонько поглядывать в другой конец комнаты, где мы Узарели два комфортабельных кресла и постепенно перебрались туда. Холмс продолжал сосредоточенно следить за скурпулезными измерениями, проводимыми мистером Йожефом. Чем больше проходило времени, тем сильнее нервничал Холмс. Несколько раз он доставал карманные часы и мельком бросал взгляд На циферблат. Холмс беспокоился. Надо было закончить ревизию камней до прибытия инспектора Грексона и его коллег. Наконец осмотр был завершен. Мистер Йожев вынул из глаза лупу и взглянул на Холмса. Его сухие черты озарила улыбка. Первая за весь Вечер. Он очень серьезно и быстро заговорил по мингерски Вскочив на ноги, мы с мистером Мэлосом в один миг оказались у стола. «Ювелир уверен, что камни украдены у него», – перевел мистер Мэлос и указал на меньшую горку алмазов, где было около двадцати камней. По описанию, они соответствуют алмазам, похищенным у него в 1884 году. Более того, на каждом из камней имеется его отметка. «Может ли мистер Йожев подтвердить свои показания под присягой в суде?» — спросил Холмс. Мистер Меллос перевел вопрос и ответ — который тот же дал мистер Йожев. «Да, непременно!» «Превосходно!» — воскликнул Холмс, и лицо его просветлело. «А теперь, мистер Меллс, я буду премного вам обязан, если вы сопроводите мистера Йожева в его пансион» и сообщите, что я заеду к нему в течение ближайших дней, как только барон и его подручные окажутся под арестом. Получив эти заверения, мистер Йожев одобрительно улыбнулся, уложил в саквояж весы и инструменты, после чего он и мистер Меллес покинули номер. Холмс. Быстро сыпал алмазы в замшевые мешочки, оставив только один камень из кучки алмазов, помеченных мистером Йожефом. «Эти камни я сейчас положу назад в ботинки барона, где инспектор Грексон обнаружит их во время официального обыска. Я хочу, чтобы вы подождали меня здесь, в номере» так как с минуты на минуту может прибыть инспектор Грегсон и его коллеги из Скотланд-Ярда. Через считанные минуты Холмс благополучно вернулся в номер и вскоре стук в дверь возвестил о прибытии Грегсона, Бледнолицего, русоволосого человека в штатском в сопровождении двух полицейских, тоже в штатском. «Я получил вашу записку, мистер Холмс», — произнес Грегсон, оглядывая комнату и приветствуя меня легким кивком. «Где улики, которые вы обещали раздобыть? И где тот свидетель обвинения, о котором вы упомянули?» «Свидетель только что ушел, но его в любой момент можно вызвать. Что же касается улик...» то вот неопровержимая улика. С этими словами Холмс подвел Грегсона к столу, где на черном фетровом квадрате лежал один единственный алмаз. «Взгляните на этот камень в ювелирную лупу. Вы видите на его поверхности крохотную царапинку». Пока инспектор рассматривал алмаз, Холмс кратко изложил рассказ мистера Йожефа об ограблении его мастерской и о том, как тот пометил отобранные для ожерелья алмазы. «Ну что ж», — внимательно выслушав Холмса, произнес инспектор Грегсон. Что касается меня, то я считаю представленную вами улику вполне убедительной, как вы и просили. Я принес ордер на обыск комнаты барона. Мне остается лишь предъявить его, как только этот джентльмен вернется. — Вам не придется долго ждать, — сообщил Холмс. Маркиз де Сен-Шамон обещал устроить все так, что барон покинет его дом в половине двенадцатого, теперь уже почти без четверти двенадцать. Я дал на чай одному из мальчишек рассыльных, и он постучит к нам в дверь, как только барон появится в отеле. Тогда ждать осталось действительно недолго, согласился Грегсон. А пока, мистер Холмс, не будете ли вы так любезны удовлетворить мое любопытство по поводу одного аспекта этого дела? Разумеется, инспектор. Я имею в виду этот алмаз, продолжал Грегсон, глядя на лежавший на столе. «Что вас интересует?» — спросил Холмс самым небряжным тоном, но по его сжавшимся губам я понял, что он уже знает, о чем хочет спросить инспектор, и во рту у меня пересохло от волнения. Холмс не станет лгать в ответ на прямой заданный вопрос Не в его натуре было умышленно вводить кого-нибудь в заблуждение. Хотя иногда Холмс мог сказать спрашивавшему не все, если считал, что это может помочь расследованию преступления. — Меня интересует, как вам удалось раздобыть этот алмаз? — спросил Грэгсон. И к моей великой радости, и, думаю, к великой радости и Холмса, не дожидаясь ответа, сам предложил объяснение. Насколько я понимаю, барон успел вручить несколько таких необработанных алмазов своим клиентам. «Видимо, вам посчастливилось найти меченный камень среди разданных им». «Вам крупно повезло, мистер Холмс. Должен признаться, что в моей практике было несколько случаев, когда не будь, госпожа, удача на моей стороне. Мне никогда не удалось бы сцапать негодяя. Вы, конечно, помните...» Убийство Берманси. Как же не помнить! пробормотал Холмс. Замечательное это было дело! Задумчиво произнес Грегсон, предаваясь воспоминаниям. Если бы Кларка не заметили, когда он вылезал из окна спальни, мне ни за что не удалось бы доказать, что его алиби ложное, и отправить его. На вихельницу. Воспоминания инспектора Грексела были прерваны легким стуком в дверь нашего номера. Холмс тотчас же вскочил с кресла. — Это наш сигнал, — пояснил он. Мопартьюи вернулся в отель. — Полагаю, мы дадим барону несколько минут, чтобы дойти до своего номера, и тогда предъявим ему вещественные доказательства инспектор Грегсон напомнил прибывшим с ним полицейским об их обязанностях поттер тот самый что повыше ростом останется у дверей в коридоре а джонсон худой полицейский с густыми усами должен войти вместе с нами и встать у дверей в номере на тот случай если барон попытается бежать. Холмс приоткрыл дверь, выглянул в коридор, поднял руку и шепотом объявил. «Он здесь!» Грейсон молча кивнул своим коллегам, и мы в пятером, во главе с инспектором вышли в коридор. Не знаю, что ощущали остальные, когда мы приближались к номеру барона. Но мой пульс учащенно забился при мысли о том, что через считанные минуты самый хитроумный мошенник в Европе будет арестован и что я сыграл в его разоблачении не последнюю роль. Производитель алмазов открыл дверь на стук инспектора Грегсона. Было ясно, что барон Не ожидал посетителей, и на какое-то мгновение на его лице отразилось беспокойство по поводу такого визита в столь поздний час. Но он был слишком умен, чтобы не догадаться. Я видел, как быстро и цепко охватил барон взглядом наши лица и как в его глазах блеснуло удивление. Когда он узнал меня, но дольше других, барон задержал взгляд на лице Холмса и к нему же, наконец, обратился. Если не ошибаюсь, я имел честь встречаться с вами на одном из приемов в Париже, произнес барон с вежливой улыбкой, мистеры. Корнелиус Спрай, если мне не изменяет память. Шерлок Холмс, сухо поправил его, мой старый друг. Как же, как же, э, для меня это большая честь. Мне неоднократно доводилось читать о блестящих расследованиях. Невозмутимо продолжал барон самым любезным тоном. «Думаю, что не ошибусь, если предположу, что с вами не сэр Уильям Маннерсхоуп, а доктор Ватсон, ваш коллега и почитатель. Прошу вас, джентльмены, входите и пригласите войти ваших сопровождающих. Насколько я понимаю, эти господа из полиции, не так ли?» Их Профессиональную принадлежность выдают котелки. Ни один джентльмен, сколь бы плачевным не было его финансовое положение, не наденет такой головной убор. «Я инспектор Грегсон из Скотланд-Ярда», — произнес Грегсон, обиженный издевательским тоном барона. «У меня имеются мягкие основания полагать, что вы учредили мошенническое предприятие. Вот ордер на обыск занимаемого вами помещения». «Ищите где вам угодно, инспектор», — пригласил барон, широким жестом обводя комнату. Вы не найдете ничего противозаконного ни на мне самом, ни среди моих вещей. Даже в каблуках ваших коричневых ботинок?» — поинтересовался Холмс. Барон, все это время отступавший в вглубь комнаты, резко остановился. Он все еще улыбался, но потому, как стал вертеть на мизинце перстень с печаткой, было видно, что Маппертюи занервничал. «Кстати, инспектор», — обратился Холмс к Грегсону, — «среди обуви в стеном шкафу, который находится в спальне барона, есть пара коричневых ботинок, и в их каблуках вы найдете некоторое количество необработанных алмазов. Часть камней помечена так же, как тот камень, который я вам показывал. Они похищены в мае 1884 года из мастерской мистера Йожефа в Будапеште. Я берусь это доказать. Прежде чем инспектор Грэгсон оправился от неожиданности, барон тихо рассмеялся. «Примите мои поздравления, мистер Шерлок Холмс!» — воскликнул он. «Вы действительно достойный противник! Но не надейтесь увидеть меня за решеткой. Вынужден... «Разочаровать вас и лишить такого удовольствия я слишком долго вращался в самом блестящем европейском обществе и обедал за одним столом с высочайшими особами, чтобы позволить себе хлебать тюремную баланду или сидеть бок о бок с уголовниками». Продолжая разговаривать с Холмсом, барон все время крутил перстень на своем мизинце. Вдруг он резким движением поднес руку к рту и прижал перстень к губам. Прежде чем кто-нибудь из нас успел двинуться или крикнуть, он сжал зубы и с усилием что-то проглотил. Жилы на его шее вздулись от напряжения. Через секунду судорога пробежала по всему телу, и барон как подкошенный упал. Мы бросились к нему. Синильная кислота. Примечание. Синильная или цианисто-водородная кислота ⁇ один из наиболее быстродействующих ядов. Смерть наступает за какие-то секунды. В природе синильная кислота встречается во многих растениях, например, в горьком миндале. В повести «Этюд в багровых тонах» синильной кислотой или одной из ее солей был отравлен Енох Джон Бребер. Когда мистер Шерлок Холмс дал терьеру своей квартирной хозяйке одну из обнаруженных пилюль, тот мгновенно сдох. Примечание доктора Джона Ф. Ватсона. Признёс Ян, наклоняясь над телом и почувствовав острый запах миндаля, который трудно с чем-нибудь спутать. «Ах, вот как он ухитрился принять яд!» — мрачно произнес Холмс и указал на перстень. Крохотная крышка в печатке была приподнята, и в кольце зияло теперь уже пустое углубление. «Здесь барон хранил капсулу с ядом. Какой же я глупец, Ватсон!» Сокрушенно проговорил Холмс, ведь я же видел, что он крутит на пальце перстень, но не догадался, с какой целью. Мы ничего не успели бы сделать. Яд был быстродействующий. Как только барон надкусил капсулу, он был обречен. Попытался я успокоить своего друга, но понял, что мои слова вряд ли смогут его утешить. «Вы правы, Ватсон», — произнес он. «Все же мне хотелось бы воспользоваться случаем и вернуть барону комплимент. Он также показал себя достойным противником». Холмс выглядел совершенно измученным. Меня потрясло то, что я даже не заметил, каких усилий и напряжения стоило моему другу проведенное расследование. Впрочем, со смертью барона следствие о деятельности Нидерландско-суматорской компании не прекратилось. Необходимо было еще выполнить немало формальностей, в том числе пройти процедуру дачи официальных показаний, которой подверглись мы оба. Не без влияния Майкрофта удалось избежать каких-либо вопросов и упоминаний о том, каким образом мой старый друг заполучил доказательство виновности барона. Именно потому, что я не мог написать правду о методе Холмса, пришлось воздержаться от публикации подробного отчета о расследовании дела. Примечание. В рассказе «Рейгентовские сквайры» доктор Джон Х. Ватсон бегло упоминает о нашумевшей истории с нидерландско-суматрийской компанией и бароне Мопертюи, объясняя нежелание опубликовать отсчет об этом деле тем, что грандиозное мошенничество барона Моппертьюи слишком свежо в памяти широкой публики и слишком тесно связано с политикой и финансами, чтобы о них можно было рассказывать в этих записках. Примечание доктора Джона Ф. Ватсона На плечи Холмса легли и другие обязанности. Несколько раз Ему пришлось выезжать на континент, чтобы помочь полицейским властям в тех странах, где барон занимался мошенничеством, составить полный отчет о деле Мапортии. Это позволило арестовать и осудить на длительные сроки тюремного заключения сообщников барона двух так называемых специалистов, якобы занимавшихся изготовлением алмазов в лаборатории и профессионального возоломщика, знаменитого преступника Пьера Лораса, на совести которого были многочисленные похищения необработанных алмазов. Насколько мне известно, после длительных расследований и выяснения всех обстоятельств похищенные камни были возвращены их законным владельцам. Между тем, хотя поздравительные послания и телеграммы со всей Европы заполнили Бейкер-стрит, Холмсу эти словословия не доставили особого удовольствия, и он с каждым днем погружался в глубокую депрессию. О последовавших событиях я упомяну лишь кратко. Если этот отчет когда-нибудь будет опубликован, то читатели смогут узнать о них из рассказа Рейгенские сквайры», где я в вступительной части описал, насколько это было возможно, все, что случилось потом. Здоровье моего старого друга сдало, и наступила полная депрессия. 14 апреля я был срочно вызван в Лион, где Холмс помогал французской полиции. Его железный организм не выдержал постоянного нервного напряжения и в состоянии глубокого обморока, Мой друг был доставлен для оказания срочной медицинской помощи в отель «Дюлонг». По возвращению в Англию я отвез Холмса для реабилитации на неделю в дом моего старого армейского приятеля – полковника Хейтера, надеясь, что покой и полная перемена обстановки помогут Холмсу быстрее восстановить здоровье. Но именно тогда во время отдыха Холмс оказался вовлеченным в расследование загадочного и сложного дела об убийстве Уильяма Кервина, кучера сквайров Кеннингхэма. Примечание. Уильям Кервин был убит своим хозяином сквайром Кеннингхэмом и его сыном Алексом. Смотри рассказ. Рейгетские сквайры. Примечание доктора Джона Ф. Ватсона. Дионисом даром превращать все, к чему прикасался, в золото. Однако, когда Мидас обнаружил, что в золото превращается и пища, которой он прикасается, царь Фригии взмолился, чтобы Дионис лишил его этого волшебного дара примечание доктора Джона Ф. Ватсона. Есть лишь один поскриптум, который я хотел бы добавить по делу барона Мапартюи, который не был выяснен в ходе официального расследования и, скорее всего, навсегда останется тайной. Я имею в виду номер счета в одном из швейцарских банков, на который барон Мопротюи переводил средства, вырученные от продажи акций нидерландско-суматрийской компании. Хотя полный список этих вкладов, почти в полмиллиона фунтов стерлингов, был обнаружен среди бумаг барона Мопротюи никаких Указаний относительно того, куда они переводились, найдено не было. Если не считать загадочной фразы, цитирую, "Мидас, царь, обращавший все в золото». Примечание. В греческой мифологии Мидас, царь Фригии, был наделен богом Дионисом даром,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 несколько раз фигурировавший в тех документах. Холмс был убежден, что в этой фразе закодированы название банка и номер банковского счета в Швейцарии. Но несмотря на все усилия, ни ему самому, ни кому-либо из экспертов расшифровать код так и не удалось. Думаю, что деньги вместе с набежавшими процентами все еще хранятся на этом секретном счете. И сейчас, когда я пишу эти воспоминания, капитал барона благодаря долгосрочным процентам успел изрядно увеличиться. Если мой отчет когда-нибудь будет опубликован, и кто-то из читателей расшифрует код, то он получит ключ к огромному состоянию.